Глава тридцать восьмая. Берри подалась вперед. Ее лицо лучилось в свете утреннего солнца, лившегося через окно. Она полностью сосредоточилась, складка залегла между бровей, глаза смотрели на объект, потом на лист бумаги на лежащий поперек колен доске. Кончик угольного карандаша уже был готов, но рука еще нет. Мэтью глядел на медный блеск густых волос и поймал себя на том, что любуется, как они падают на плечи. Естественно, без помощи искусства. Единственный костяной гребень предохранял лоб от шальных локонов. Мэтью видел ее в профиль и дивился, как такой четкий контур лица и узкий, слегка вздернутый носик могли произойти от комичной плоти Мармадюка Григсби. Смотреть на эту девушку ему нравилось. В синих глазах, когда они наблюдали и рассчитывали, появлялся стальной оттенок. Она сегодня надела то же, что и вчера лёгкое платье песочного цвета, украшенное белыми кружевами вдоль рукавов. Не самый удобный наряд для верховой поездки длиной в день, но у девушки явно был опыт езды, скорее всего, в компании молодого кавалериста со сломным копчиком, подумал Мэттью. И она сумел проделать весь путь, не жалуясь. В надетой на бекрень шляпке, не отстававшей от Данте, коня Мэтью, она могла бы сойти за подругу рыцаря с большой дороги. Но ему было приятно, что она согласилась поехать. Далеко не всякая девушка так поступила бы, ведь дорога от Нью-Йорка до Уэстервика — непрогулочная тропа. Еще раз сопоставить объект и его изображение. И карандаш Берри задвигался, описывая непрерывную кривую. Она приступила к портрету королевы Бедлама. Мэттью обернулся на врачей, Рэмсендала и Хельцена, которые стояли у стены, наблюдая процедуру. Хельцен курил свою глиняную трубку, пыхтя клубами дыма, которые тут же носились в окно. А Рэмсендал держался одной рукой за локоть другой, подпиравшей подбородок. Часы Мэттью показывали 4 минуты 9. -го. Вчера, когда они с Берри добрались до лечебницы, уже почти стемнело, и девушка не хотела начинать работу при свечах. Мэтью сообщил докторам, что собирается увезти изображение леди в Филадельфию как средство опознания. И когда они дали согласие, он спросил у Берри, может ли она рисовать в утреннем свете, и получил ответ, что это вообще идеальный вариант, чтобы фиксировать детали. Потом они с Берри сняли две комнаты в «Надежном друге», поужинали в заведении «Миссис де Пол», И пошли спать, оба с одинаковой ломотой после целого дня в седле и с энтузиазмом по поводу предстоящей работы. Мэтю потребовалось полбутылки портвейна, чтобы успокоиться и заснуть. Утренний свет озарял лицо дамы, сидевшей безмолвной и неподвижно в тёмно-лиловом кресле с высокой спинкой. Она смотрела в никуда, как и раньше, уставив светло-карие глаза в сад. Всё, что находилось в комнате, Да и во всём мире могло быть для неё каким-то фантазмом, не стоящим внимания. Как и раньше, облако белых волос было тщательно расчёсано. Руки без украшений сжимали подлокотники. Одета она была в розовые домашние туфли, декорированные маленькими бабочками. И единственная разница сейчас её хрупкое тело было завёрнуто в шёлковое домашнее платье не цвета розы, а жёлтых бабочек, порхавших среди цветов сада. И нельзя было сказать, что она совсем неподвижна, потому что губы у нее шевелились то и дело, будто она ставила себе вопросы, на которые нет ответов. Берри села так, чтобы видеть ее в профиль, как рисовала деда. «Кого рисовать?» — спросила она на кухне вечером в пятницу. «Лицо женщины из лечебницы для душевнобольных», — ответил ей Мэтью. Уэстервики. Это в Нью-Джерси, дорога примерно в 30 миль. Для дружав набальных Мармадюк Григс биоживился. Материал для своей газеты он мог унюхать даже поверх запаха куриной печёнки со своей тарелки. А что за женщина? Мэттью, что у тебя от меня за тайны? Никаких тайн. Я тебе говорил, что поступил на работу в агентство Герольд, которое специализируется на решении проблем. Так вот, одна такая проблема у врачей больницы. Им нужно установить личность пациентки. Как это сделать, если нет описания? И какое описание может быть лучше портрета? Он обратился с новых девушки. Если ты сможешь это сделать, я тебе заплачу. Смогу, конечно, ответила Берри. Я каждое воскресенье ходила в парк и там выбирала себе людей, которых буду рисовать. Если портрет удавалось продать, тем лучше. Ты что, ты думаешь, я только пейзажи умею? Не знаю, не знаю, нахмурился Гриксби. Опасно звучит. Сумасшедший там и вообще. Ещё день пути до Нью-Джерси? Ни в коем случае. Нет моего согласия. Удачней он ничего сказать не мог. Для Берри несогласие деда послужило горстью пороха, брошенного в пламя. А потом, после рассвета в субботу, когда они с конями ждали парома, чтобы переплыть в Уи Хокен, Берри сказала то, чего Мэтью и ждал. «Уж если я еду с тобой в такую даль рисовать сумасшедшую в дурдоме, не следует ли мне рассказать все, как есть? И не кусочки, как деду. Ты мне все расскажи». Много времени на обдумывание ему не понадобилось. Мэтью понимал, что ее поддержка нужна ему больше, чем чья бы то ни было. «Да», — согласился он, — «я думаю, тебе нужно знать все как есть». И по дороге он ей рассказал всю историю, начав со своей держимости мыслью поставить Эбена Осли перед судом. Он ей рассказал о засаде на Слоут-Лейн, о вечере убийства Пенфорда Дейверика, о своем появлении на месте убийства Осли и последующей погоне за Маскером. Он писал, как был нанят младшим партнёром в агентство Геррольд и как условился с миссис Дэверик найти убийцу её мужа. Рассказал своим визитке Эштону Маккегерсу, когда выяснилось, что блокнот в последнем имуществе Ослин не один не был. Рассказал, как был схвачен сзади маскором и получил блокнот для расшифровки. Там были имена воспитанников, сказал он, и какие-то коды, их отличающие. Он написал ей по памяти королеву Бедлама и рассказал, как эта леди реагировала на имя Дэверика. Итальянские маски на стене её комнаты не связывают ли они её неизвестное прошлое и её жалкое настоящее с маскером? Он рассказал Бэри, что рассчитывает найти в Филадельфии ответ на множество вопросов, но чтобы был хотя бы шанс на успех, необходим портрет. Пересказывая события, Мэтю опустил только два момента, которые Берри знать не нужно. Своё расследование страстей по Ойду и ту ночь, когда он стал жертвой нападения чартили Клер. Первый был чужой тайной, а второе, второе чертовски его смущало. Ну и ну, покачала головой Берри, выслушав его рассказ, и Мэтю не мог понять по её тону, То ли на неё это всё произвело впечатление, то ли ошеломило. Пришло с тебе потрудиться. "Да", подумал Мэтью, про труться взбесившейся баббой лучше не рассказывать. Берри набрасывал профиль леди. Доктор Халлсон извинился и пошёл осматривать своих пациентов, но Рэмсентл остался и даже ближе подошёл, поглядеть, как продвигается работа. Мэть увидел, что Берри передает натуру великолепно. Королева выходила как живая. Вдруг Леди вздрогнула, голова ее повернулась прямо к Берри. Та резко задержала дыхание и оторвала карандаш от листа. Прошло несколько напряженных секунд, пока Леди смотрела на Берри так, будто хотела спросить, «А что эта девчонка делает у нее в гостиной?» Рэмсендл поднял руку, давая Берри знак «Не шевелиться». И постепенно взгляд королевы снова сделался отсутствующим, и она отвернулась в залитый солнцем сад. Мэри быстро глянула на Мэтью, получила подтверждающий кивок и снова взялась за работу. Мэтью осторожно ходил по комнате, внимательнее разглядывая маски, а потом вид Венеции. В богато убранной комнате слышно было только пение птицы и деловитое царапание карандаша. а потому он и Берри были застигнуты врасплох, когда королева вновь обернулась к своей портретистке и спросила царственным голосом. «Девица, пришел ли уже ответ короля?» Растерявшийся Берри вопросительно посмотрела на доктора, и тот покачал головой. «Нет, мадам», — ответила Берри осторожно. Королева продолжала смотреть на неё пристально, но Мэттиу видел, что глаза у неё снова стекленеют, возвращается в загадочный внутренний мир, где она проводит свои дни. Пошлите за мной, когда он придёт, велела дама и еле слышным шёпотом добавила. Он обещал. А обещания он не нарушает. Рамсандл и Мэттю переглянулись. Бэрри вернулся с работы. Королева покинул их так же быстро, как появилась, и была уже далеко. Когда Бэрри закончил работу, сделав как раз то, что просил Мэттю, он подошёл к даме и присел рядом. Рамсандл смотрел внимательно, но не вмешивался. "Мадам", окликнул её Мэттю. Ответа не было, даже ресницы не шелохнулась. Маттю позвал ещё раз, уже громче. "Мадам?" Снова ничего. Он наклонился ближе. "Пенфорд Дэверик". Королева Бедлама моргнула, будто её перетянули плёткой, но выражение лица осталось бесстрастным. "Откуда вы знаете Пенфорда Дэверика?" спросил Маттю. "Ничего". Полная неподвижность. Мэтью хотел продолжать, но перед тем взглянул на Рэмсендалла, приподняв брови. Доктор кивнул. "Давайте", тихо сказал он. "Пенфорд Дэверик. Откуда вы знаете это имя, мадам?" Действительно, пальцы сильнее впились в подлокотник. Действительно ли чуть приподнялся подбородок и шевельнулись губы, не издав ни звука. Матью ждал. Если она и правда ответила, то ответ пропал. Я хочу вам помочь, мадам. Все мы хотим. Пожалуйста, попытайтесь меня услышать, если можете. Пенфорд Дэверик. Вы знаете это имя? Вы знаете, кто он был? Торговец. Пожалуйста, подумайте, что связывает Пенфорда Дэверика и Филадельфию? Слово поплыло в воздухе, как призрак дома номер семь по Стоун-стрит. «Филадельфия». «Да, мадам». Мэть увидел, что Рэмсендал встал по другую сторону от кресла королевы. «Конкретнее и постарайтесь, прошу вас услышать, что связывает Пенфорда Деверика и вас?» Ответа не было. «Да». Но по лицу королевы пробежала рябь, будто какая-то эмоция поднялась из полной отчаяния глубины в самом средоточии этой женщины, из глубины, которую она заперла и выбросила ключ. Это было мимолетное мгновение, но так ужасна была душевная боль в искривленном изгибе рта, в блеснувших вдруг глазах, что Мэть испугался, как бы не оказалось ей больше вреда, чем пользы. То же самое увидел и Рэмсон Долл, потому что сказал немедленно. «Мистер Корбит, я думаю, вам не следует...» «Пенфорд Деверик мертв», — со сдавленным придыханием проговорила королева Бедлама. «Теперь не доказать никогда». Этого Мэтью упустить не мог, сердце у него колотилось. «Не доказать что, мадам?» «Ответ сказала она, и в глазах её блеснули слёзы. Он обещал, обещал. Слеза сорвалась и медленно потекла по правой щеке. Мистер Корбит, непреклонно заявил Рамсендал: "Я думаю, на этом всё. Ещё только одно, доктор, прошу вас, только один вопрос и всё, ладно?" "Мой долг соблюдать интерес моих пациентов, сэр." Рэмсон-Долл наклонился, заглянул в лицо леди, совершенно пустое, если не считать следа от слезы. «В любом случае, мне кажется, что она сейчас не здесь». «Можно ли мне назвать ей одно имя? Только одно. Если она отреагирует, это и будет наш ключ». Он увидел, что Рэмсон-Долл колеблется. «Одно имя. И только один раз, без повторения». Рэмсон-Долл помолчал. Ребром ладони поскрёб бороду, потом кивнул. Мойджю наклонился так близко, что почувствовал запах сиреневого мыла от королевы. И сказал ясно и отчётливо: "Эндрю, кипиринг". Он сам не знал, чего ожидал. Удар грома здравого смысла наводнением возвращающегося в этот сморщенный мозг. ах, ещё вздох, рыдания, и внезапного возвращения в реальный мир, пусть даже столь мучительный и полный горя. чего бы он не ожидал, не случилось ничего вообще. королева продолжал смотреть прямо перед собой. губы её не шевельнулись, ресницы не дрогнули, пальцы не сжались. как сказал ремсендел, она была не здесь. насколько мать мог видеть для неё это было имя чужого человека и ничего больше Он стал. Бери была уже на ногах, держала в руках свёрнутый лист. Майти тяжело вздохнул. Он был так уверен. Нет. Что-то он ещё не видит, но это совсем рядом. Должен видеть, но всё-таки слеп. Ответ короля Он обещал, он обещал. И этот загадочный тяжёлый вздох. Теперь не доказать никогда. Теперь давайте я провожу вас, сказал Рэмсандл. Удачи вам в Филадельфии. Спасибо, ответил Матвей, ещё не придя в себя от разочарования. Ну совсем же рядом ответы. Мне она там понадобится, добавил он с улыбкой такой натянутой, что испугался задохнуться.